Пахло гарью. Между черных ветвей обгорелых кустов путались космосы заватого дыма, похожие на клочья рваного тумана, не как сохранившегося до середины солнечного дня. Полосы света, перечеркнутые тенями деревьев, лежали на полянке у края болота, освещая похожий на скелет остов сгоревшего самолета. Повизгивали собаки, вертевшиеся около деревьев опушки, понукаемые проводниками. Они снова и снова кружили, пытаясь взять след. Мелькали среди зелени черной мудиры из поднятого по тревоге взвода комендатуры. Кутаясь в кожаный плащ, Бергер устроился на складном стульчике с брезентовым сидением. Его ознобило. То ли от расшалившихся нервов, то ли от проклятой, никак не проходящей простуды. У обгорелого остова самолета суетились солдаты, гася последние очаги пламени. Оно нехотя сворачивалось и, шипя, гасло, оставляя на истоптанной земле черные потеки. Кого-то мучительно тошнило от мерзкого запаха сгревших трупов тяжелым облаком, висевшего над погибшей машиной. Оберфюрер, не мигая, смотрел, как солдаты таскали ведрами воду из болотины и плескали ее на огонь. Нечто фатальное чудилось ему в этой картине, казавшись еще более нереальной при ярком солнце, уже начавшем клониться к закату. Кто мог подумать о таком утром, когда он провожал офицера спецсвязи на аэродроме? И какая-то неприятная тупость в голове, словно набитая опилками. А надо быстро искать верное решение, безопасный выход из создавшейся ситуации. Но как назло мысли скачут зайцами, и ни одну не удается поймать, довести до конца. Раньше он такого за собой никогда не замечал. Старость. Сзади напряженно сопел клюги, противно дымя вонючей сигареты, Но Бергер не делал ему замечания. Лень повернуть голову и шевелить губами. Пусть лучше воняет дешевым табаком, чем горилым человеческим мясом. Да, неприятности редко ходят в порознь. У них странное свойство, словно притягивают друг друга и обрушиваться одновременно с разных сторон, стремясь согнуть тебя, сломать, придавить к земле, не давая подняться. Отчего так? Или просто судьба подспудно копит нечто затаившееся против тебя? И улучив подходящий момент, когда ты чуть ослаб, она переходит в атаку, надеясь наконец-то одержать решительную победу. Впрочем, какая, собственно, разница? Что случилось, то уже случилось. И никому, кроме Бога, не дано повернуть время вспять. Бергер вяло шевельнул рукой и Клюгем мгновенно поняв желание шефа, бросился к самолету узнать, можно ли уже попробовать влезть внутрь или необходимо еще ждать, пока металл фюзеляжа остынет. Подошел насквозь пропахший дымом фонд Бютсов, распоряжавшийся тушением пожара. Остановился рядом, устало снял фуражку и подставил бледный лоб с розоватым шрамом ласковому солнцу и лесному ветерку. Проведение спасло вас тихо сказал он. «На наше счастье...» Вы сами не полетели в Берлин. Надеюсь, оно не оставит нас и в дальнейшем. Пожалуй, губы Бергер. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться. Похоже, Конрад действительно уверен, что покушались именно на Оберфюрера. Что ж, пожалуй, его мысль не лишена основания, и стоит попробовать ее развить. Хотя бы как причину трагедии с Юнкерсом. Для того же группы Феррера Этнера, когда придется с ним объясняться. Вот только для этой версии не хватает фактов. А так она вполне приемлема. Спасибо мальчику, подсказал. Вывел из тупого оцепенения, похожего на буддийский дзен. Хватит уходить в себя. Пора начинать действовать, спасаться. Действительно. Враг не мог точно знать, что Бергер не полетит, и устроил диверсию, надеясь уничтожить высокопоставленного представителя РСХ. Работать здесь приходится в тяжелых условиях. Кругом лесные банды, постоянно рискуют жизнью. И вот еще один пример этому. После вылета пропал аэродромный механик Словак. Немного наклонившись к оберфюреру, сообщил Конрад. «Вот как!» Поправляя полы плаща, заинтересованно поднял брови Бергер. Передали по рации? При каких обстоятельствах он исчез? Лидон развил кипучую деятельность, надевая фуражку поясня убьютцев. Сейчас он трясет весь аэродром. Механик вышел за ворота с мусором и больше не вернулся. Характеризовался положительно, ни в чем подозрительно замечен не был. Каждый славянин уже подозрителен, недовольно буркнул Оберфюрер, наблюдая, как Клюги предпринимает очередную безуспешную попытку влезть в сгоревший самолет. «Его могли убрать специально, чтобы сбить нас со следа. Он имел доступ к машине?» «К сожалению. Вот-вот, а потом непременно выяснится, что он знался и с девкой-парикмахершей, которую фельджандармы убили вчера ночью. Лидон недопустимо затянул работу с выявлением ее связи а теперь мы имеем сомнительно счастливую возможность пожинать результат его преступной медлительности. Сейчас он создает шумиху на аэродроме, где могли бы обойтись и без него, вместо того, чтобы перевернуть вверх дном весь этот вшивый городишко. «Там работают», – попытался успокоить шефа Конрад, – «и надо надеяться». «Нам только и остается сейчас, что надеяться», – оборвал Бергер. «Поторопите, Клюги, я не намерен сидеть здесь до ночи. Темнота в этих лесах смертельно опасна». Бютсов, скрывая раздражение, поплёсся к сгоревшему самолёту. Глядя ему в спину, Оберфюрер подумал, что мальчишка еще не понял до конца, чем грозит им обоим эта катастрофа, иначе не был бы так преступно спокоен. Клюги натянул противогаз и полез в люк. Потянулись томительные секунды ожидания. Вот он появился, стащил с головы резиновую маску и жадно начал хватать ртом свежий воздух, вытирая рукавом потные волосы. Потом снова полез внутрь. Что там, черт бы их всех побрал? Хоть сам лезь в еще не остывшее до конца чрево фюзеляжа. Наконец-то. Клюки выбрался, держа в руках какие-то обгоревшие ошметки и поспешил к шефу. Неужели нашел? Ну? Пристал в нетерпении оберфюрер. Страшная картина. Бледный Клюги никак не мог прийти в себя, как будто забрался живьем в печь крематория. Вот это все, что осталось от портфеля. Бергер поглядел на спекшийся бесформенный ком в руке шарфюрера и процедил. «Упакуйте, как положено. Отправим в Берлин на экспертизу. И будем молить Всевышнего, чтобы она показала, что сгрели именно те бумаги, а не другие. Как там внутри?» «Жуть!» – Коротко отвел Клюги. Взрывом у них почти оторвало крыло, а потом удара землю и пожар. Вы не можете себе представить. Могу, махнул рукой Берфюрер. Я даже могу точно предсказать, что исчезнувший словак занимался именно тем мотором, в котором произошел взрыв. Для этого не надо быть провидцем!» Он замолчал, невидящими глазами, глядя на измазанного жирной сажей Шарфюрера. Как же все плохо! Собаки не взяли след, прочесывание местности ничего не дало, русского и его напарника до сей поры не обнаружили, исчез словак-механик из аэродромной команды, лазили в могилу повешенного переводчика, пытался бежать кладбищенский сторож, около дороги нашли обгорелый кузов неизвестного грузовика. Все это с большой долей вероятности позволяет предположить, что в городе исчезло несколько человек, вот только кто и куда. Конечно, в лес. а исчезли подпольщики. Хотя, если нет следов и не беспокоятся собаки, все не так уж худо, значит, никто не топтался около упавшей машины, а это шанс. Пусть один из десяти, но шанс вывернуться и вновь завоевать полное благорасположение группенфюрера и вышестоящих начальников. Да, это просто очередная неудачная попытка покушения на него, Отто Бергера. Неудачная попытка, за которую проклятые лесные бандиты дорого заплатят. Поднявшись, оберфюрер медленно пошел прочь. Пора выбираться из леса и возвращаться в замок. Теперь, как бы он этого ни избегал, надо первым позвонить Этнеру и сообщить ему о случившемся. Преподнести все в нужном для себя свете и пообещать немедленно прибыть в Берлин с копией доклада. Именно так презрев собственную болезненную слабость, выполнять долг. «Мы возвращаемся?» – полутвердительно спросил пристроившийся рядом Бютсов. «В замок?» «Здесь больше нечего делать. Распределитесь, чтобы собрали все, что осталось внутри самолета. Металл не горит. Проверьте наличие оружия, остатки документов на экспертизу, а несчастных похоронить с воинскими почестями. Они и по праву заслужили это». «Проклятая Гарь так и лезет в ноздри. Потом долго еще будешь мучиться от преследующего тебя повсюду запаха и неприятных воспоминаний». «Нет, надо срочно предпринимать все необходимые меры и кончать работать со славянами. До добра это не доведет». «Единственная надежда», — при этой мысли Бергер мрачно усмехнулся, — «опять надежды», — «скоро ударят под Курском и Орлом, придут в движение гигантские жернова войны» требуя все новых и новых жизней, пушек, танков, самолетов, а среди них вдруг да и потеряется этот, упавший в глухом враждебном лесу. Главное – дотянуть до начала больших событий, а там станет несравненно легче. Впереди либо огромный успех, либо столь же огромное поражение. Третьего на этой войне не дано ни одной из противоборствующих сторон. Что такое случившееся здесь в масштабах войны? Так, мелкий эпизод. Эпизод другой, тайной войны. Эпизод в судьбе. Эпизод операции «Сивильский цирюльник». И если бы не удручающие сводки с фронтов, то на случившееся обратили бы самое пристальное внимание. А теперь помусулят немного и успокоятся. Только бы экспертиза не подвела под гильотину. Но пока остатки портфеля в его руках, об этом можно не беспокоиться.